23. На следующий день нас собрали с утра пораньше во внутреннем дворе крепости. Естественно, никакого монолитного строя не получилось. Все разбрелись по кружкам, по интересам, да по одиночки. Мы с сёстрами заняли позицию чуть сбоку, чтобы в толпу не лезть. Вилли о чём-то болтала с примкнувшими к нам Элой и Эльмирой. Хотя, насколько я знал, тут были компании и из Белого союза, и из Рязани. Но с ними девчонки особых контактов не имели. Если в отношении Дриговичей это ещё было понятно, там уж не народ представлял собой разобщённый винегрет, них уже самой к конфедерации. То прохладность в отношениях между рязанцами скорее всего объяснялась тем, что Юсуповы были там не в особой фаворе. Хельда то и дело бросала недовольные взгляды на отирающуюся по близости веконта Рейса с его неизменной ироничной улыбочкой. Саксонец сестре не особо нравился. Заметил я и Югай, которая стояла в тени растущего во дворе дерева с непроницаемым выражением лица. Принцессу я не особо наблюдал. Вероятно, все западники кучковались где-то на другой стороне. Романовичи, Гедеминовичи, Пясты, Егеллоны. В общем, все заклятые друзья и старые противники. Насколько друг друга не переваривают, настолько не позволяют другим лезть в свои дела. Вообще, конечно, у них самих имелась очень приличная Краковская магическая академия. Но пойти учиться к своим же полякам было совершенно неприемлемо. А вот в общепризнанную нейтральную Москву поехать другое дело. Впереди всех, как водится, стояла внушительная куча новгородцев. Самая внушительная, стоит признать. А что? Денег у купцов полно, могут оплатить обучение не только собственных отпрысков, но и детей вассалов и наёмников. В отличие от остальных, которые свиту за собой тащили официально в качестве слуг. Пару человек в услужении иметь считалось вполне в порядке нормы, а если финансы позволяют, то можно и больше. Позади Новгородцев по центру выходцы из княжеств большого стола, основная сила конфедерации. Формально это должны быть наши союзники, но набиваться к ним прямо сейчас я смысла не видел. Традиционно всем будут заправлять второкурсники. потому как третий курс — это уже выпускники. Они почти целиком сосредоточены на итоговых экзаменах. Им не до дрязг уже. Официально. Но в целом их учат скорее тому, как вовремя отойти от прямого управления, сохранив влияние на происходящее. Так что, если с кем и знакомиться, то лишь с главой местных Рюриковичей и Теневым главой. Неподалеку от нас стоял народ с востока, то есть из Перми и за Уралья. Пермяки были, кажется, одними из немногих, кто хорошо знал Винтеров, поэтому подчёркнуто нас игнорировали. Остальных было немного, и они особой активности не проявляли. Иностранцы и южане были рассеяны всюду. Южане из Хазарии и Черкесии, те как западники, только ненавидят друг друга куда сильнее. Хазар вообще немного было, но это и понятно. Здесь у них было чисто номинальное присутствие. А собственные кадры они предпочитали учить у себя, в Итиле. Иностранцев было немного. Пара человек из Византии, шведы, алиманцы, испанцы. Ну, всех понемногу. Наконец, наше ожидание закончилось, и к нам вышли представители академии. Пятеро. По центру благородного вида старик с недлинной седой бородой и собранными в хвост волосами. Одетый в длинный темно-синий сюртук и опирающийся на трость. Даже издалека я чувствовал, что магической силы у него просто валом, и он этого даже особо и не скрывает. Я бы предположил, что это и есть господин ректор Юрий Алексеевич Долгорукий. Да, не только у рода Рейса есть любимые имена, хотя и не все столь радикально в этом плане. Справа ещё один старик, но высокий и тощий, как жерт, с острым костястым лицом и шикарными бакенбардами вместо бороды. Одет в обычный чёрный мундир. которые едва ли не в половине княжеств используются в качестве основного. Слева ещё один господин в Мундере, но помоложе, лет 35 навскидку, вряд ли больше. Равесник Рейнгарда, вероятно. Тёмноволосый, короткостриженный с короткой бородкой и с непроницаемым лицом. Ещё левее следующий представитель академии, даже моложе предыдущего, лет 30 от силы. Очень длинный чёрный сюртук, чёрные волосы собраны в длинный хвост. Можно сказать, красавчик. Но вот кислое выражение лица прямо кричит, пусть и беззвучно. Как же вы все меня задолбали? Ну и последний, вернее последняя, строгого вида довольно молодая чародейка, немного старше 30. Строгое чёрно-белое платье, правда, на удивление короткое, чуть ниже колен. Собранные в аккуратную причёску светлые волосы, небольшая шляпка, очки в тонкой металлической оправе. Э, самое интересное шпага на поясе. Причём, судя по немроскому Эфесу боевое оружие, а не просто парадная весюлька. Магическая мечница? Неожиданно. Хотя и занятно. Я всегда склонялся к мнению, что из магического фехтования можно добыть полезную информацию. Жалко, что в пакте толков ых магов-мечников не было. В конфедерации с ними приходилось драться, а к моменту моего перехода на сторону сопротивления Хороших мастеров этой дисциплины у них уже не осталось. Присловутая проблема боевых магов слишком легко потерять на современной войне, слишком долго растить и обучать. Слишком много знаний пропадает со смертью каждого чародея, а чем уникальнее знания и дары, тем весомее потеря их носителя. Добрый день, господа и дамы. Хорошо поставленным голосом без всякой магии произнёс старик в центре. «Я — граф Юрий Алексеевич Долгорукий, ректор достопочтимой Московской Академии Магии и Высокого Волшебства. Позвольте поприветствовать вас на финальном испытании, которое и определит, сможете ли вы учиться в Академии». «Ну, это понятно. А что именно за испытание-то? В такой глушит, да еще и в крепости. Нас драться друг с другом заставить, что ли?» «Сразу предупрежу», — продолжил ректор. Испытание достаточно опасное, и вы вполне вправе отказаться от него. Также вы можете в любой момент попросить о помощи или просто прекратить его, подав сигнал сноп красных искр в небо. Ближе к делу, дедуля, проворчала стоящая рядом со мной Хилда, скрещивая руки на груди. Ближе к делу. Суть финального испытания на самом деле проста, улыбнулся долгорукий. А в 10 верстах на северо-восток отсюда Находится древний храм. Ваша задача пройти путь до него. Время не ограничено, но пришедшие первыми заработают дополнительные баллы. Вы можете идти как поодиночке, так и группами. Запрещено нападать на других абитуриентов и брать с собой холодное и огнестрельное оружие. Вы хотите поступить в Академию магии? Так покажите, что можете колдовать. Улыбка ректора стала чуть шире. Будем считать, что официальная часть окончена. Так что, собирайтесь, готовьтесь. Ну и, разумеется, желаю вам всем удачи и надеюсь до встречи в стенах академии. Пятёрка преподавателей покинула нас, предоставив сразу уже загонявших абитуриентов самим себе. Да ладно, недоверчиво хмыкнула Хильда. И в чём подвох? Это же звучит охренеть как просто. Ещё не поняла. усмехнулся я. Сестра не понимающе посмотрела на меня, а вот Вилли сообразила сразу же. "Гесты? Вокруг полно гестов". "Хех", оскалилась Хилда. "Да это даже не интересно. Рано расслабляться", поубавил я её энтузиазм. "Помнишь, у нас не будет ни винтовок, ни револьверов, только магия". "Да это понятно", помурчала сестра. "Тогда каков наш план?" Самые сильные сейчас рванут вперёд, заявила Мина. Это вот как пить дать. Те, кто послабее или похитрее, будут идти позади, ожидая, пока им расчистят путь. Через 2-3 версты сюда соберутся твари со всей округи. Через 5 верст ученики увязнут, снизят темп и будут не прерываться, а скорее прогрызаться. Верно, кивнул я. Дейстов тут вряд ли много. Да и не думаю, что против нас выпустят кого-то сильнее старшего ранга. Да, если бить чистой магией, то до конца дойдут лишь самые сильные или расчётливые. Слабаки отсеются, если они не будут в чьей-либо свите. К тому же, я бы предположил, что одними гейстами дело не обойдётся. С чего это ты взял? спросила Хельда. Потому что в этом году поступаем мы, и это не могли не учесть. Не думаю, что кому-то нужно, чтобы наша победа выглядела слишком уж убедительно. Нам дали час на подготовку, чем мы с успехом воспользовались. Переодевшись в более удобную одежду, благо, что ею мы всё же запаслись, когда речь зашла о поездке куда-то за город. Мне, в общем-то, и так было неплохо. А вот сёстры сменили юбки на брюки, куда более приспособленные для перемещений по лесу. Нацепили защитные артефакты, что у нас имелись: кольца, браслеты, кулоны. Их у нас было не так уж и много, да и почти все грубоватые самоделки. что делали с силами семьи уже после переезда в конфедерацию. Ну, хоть что-то. Увы, вся семейная школа артефакторики, как и подготовка мастеров по созданию зачарованных вещей, пошла к коту под хвост во время бегства. Что идти придётся без оружия это, конечно, плохо, даже не столько из-за чисто огневой мощи, сколько из-за того, что нам нечем будет оперативно пополнить запас магической энергии. Впрочем, портсигар с папиросами, набитыми порохом, был у меня при себе, и по небольшой заначке чистого праха у каждого на крайний случай. Хотя в целом я больше рассчитывал на наши фамильные навыки. Силы голоса вполне хватит, если уж не убить, то распугать всех гейстов на пути. А что для этого самое главное? Правильно запастись надо бьёми. Благо, что они не подходили под определение ни холодного, ни огнестрельного оружия. Выйдя из отведённых нам апартаментов, мы встретили Юсупову и Валканин, которые тоже успели переодеться. Эйла выглядела так, будто собиралась на конную прогулку: жакет, узкие брюки, сапоги, перчатки, даже шлем не забыла. Эльмира же просто закатала подол своего платья до колена и скрепила булавками. А на ногах у неё, как оказалось, были вполне утилитарного вида ботфорты. А я ещё думал, чего она так топает. В руках девушка держала корзинку как для пикника. "Могу ли попросить разрешения присоединиться к вам в этом испытании?" деловитым тоном осведомилась Эйла. "Я была бы очень признательна". Сёстры посмотрели на меня, ожидая решения. "А почему именно мы?" поинтересовался я. "Странный вопрос", Валканин поправила пальцем очки на носу. "Вы здесь единственные заклинатели. И присоединиться к вам это самый простой, логичный и эффективный способ пройти испытание и не попасть в неприятности. Твои резоны понятны. А в чём наш мотив? Конрад, прошептала Хилда, пихая меня локтем в бок. Ты что, как бабка базарная торгуешься? Нет, лорд Винтер в своём праве, невозмутимо произнесла девушка. Просто я думаю, что вы очень перспективны, поэтому моя поддержка в будущем будет для вас не лишней. перспективны? Я иронично приподнял бровь. Трое провинциалов из обедневшего рода с не самым ходовым даром, без связей власти и богатства. Это лишь одна из трактовок. Но также можно сказать, что несмотря на все невзгоды, у Винтера в сильная кровь. Раз у вас сразу трое сильных магов, получивших фамильный дар уже к 16 годам. Возможно, это не слишком очевидно, но вы сейчас весьма выгодная партия. Достаточно знатный и древний род. но при этом никакой тучи родичей и перспективы оказаться на крючке у сильных кланов. Идеальная партия для княжеских родов, которые не хотели бы связывать себя с другими семьями». Валканин выдала все это единым духом, с совершенно непроницаемым выражением лица, будто бы зачитала параграф из учебника. А затем все-таки сделала паузу, перевела дыхание и добавила. «Ах, да. Наверное, нужно еще сказать слово «пожалуйста». Отталковая девчонка. Может и немного заучка, но от тяги к знаниям и аналитических способностей это не умаляет. В будущем и правда это может стать полезным знакомством. Интересно, что с ней стало в моём будущем? Я ведь никогда не слышал о Валканиных. Сгинула в огне мировой войны? Пошла на службу к пакту как к победителю? Или уехала куда-нибудь в Азию или за океан? Да ладно, усмехнулся я. не принимая блеск к сердцу моё ворчание. Конечно, ты можешь к нам присоединиться. Какой у тебя, кстати, ранг и дар? Вопрос, конечно, не самый вежливый, но не в данных обстоятельствах. Вряд ли она слабачка, раз рискнула поступить в Московскую академию, но настолько ли она всё-таки сильна? 10-й ранг и даров в юга и ледяной воин. Правда, я ещё не очень хорошо ими овладела. Михила, присвистнула Хилда. И правда, дары из младших, но с отличным боевым потенциалом. Мощный ледяной шторм и элементаль — это полезно. И что самое удобное, как и в случае со всеми дарами, они почти не требуют магической силы для активации. Мы, не сговариваясь, посмотрели с сёстрами на Эльмиру. Про свой дар я уже рассказала. А ещё у меня есть бутерброды, не растерялась девушка. Только вот ранг у меня одиннадцатый. Квнул я. Тогда выдвигаемся. Без особой спешки проследовали к воротам крепости, миновали перекинутый через ров подъёмный мост и зашагали в нужном направлении. Я одержу поисковый радиус. Вилли, читаешь следы. Хилда, наготове. Эйла, Эльмира, будьте на чеку, но в бой вступайте только в крайнем случае, который, надеюсь, не наступит. А ничего, что они так от нас оторвались. Вальтанин указала на бодро рванувших вперёд новгородцев. Да и пускай, я пожал плечами. Посмотрим, насколько их хватит. Тем более, что когда идёшь по ожогу, прямая не всегда является кратчайшим маршрутом из пункта А в пункт Б. Мы шагали вперёд, я держал поисковые чары, что в радиусе сотни саженей могли обнаружить человека, ну или фрехтана, если говорить о гейстах, засекать которых заклинателям было ещё проще. Зачем тут была хорошо укреплённая крепость, я теперь уже мог не строить догадки, а говорить уверенно. Это была тренировочная база академии. Так сказать, совмещение приятного с полезным: и тварей истреблять, и тренировки проводить на тех, кого не жалко. Хляс вокруг был старым, но чистым. Влияние ожога тут почти не чувствовалось. Я бы вообще предположил, что здесь неполноценная проклятая зона. а просто выходящий на поверхность от норок остатков московского арафа. Пространство вокруг, такое не до ожог, почти не корёжит. Да и особо сильные гейсты здесь вряд ли появятся. Вот только... Почему тогда вокруг полным-полно шпуров? Всё пространство вокруг было исчерчено чёрными дымными потоками, причём свежими. И что самое неприятное, одних только шпуров, оставшихся от риперов и урсов, я насчитал почти десяток. А ведь кроме обладателей глаз заклинатели это хрен кто увидит. Твари ведь в магическом диапазоне почти не оставляют следов. При этом драться против них то ещё занятие. Особенно когда под рукой нет оружия, которым в случае чего можно пополнить магическую энергию. Да, у многих наверняка припасены заначки праха или обычного пороха, но насколько их хватит? Расход-то будет куда выше, чем если бы подпитываться от дожигателей. Это всё равно что просто плескать бензин в костёр или всё же таки заливать его в мотор. Так что я очень надеюсь, что руководство академии знает, что делает, запуская сотню необученных магов в лес полной твари. Эфир где-то впереди взбаламутила. Похоже, что кто-то пустил в ход боевую магию. Ну всё, началось. Гейсты теперь со всей округи на огонёк начнут слетаться.